Издержки инвестиций в НПФ С какими издержками вам придется столкнуться при инвестировании в НПФ? Основные издержки связаны с досрочным расторжением договора и получением вами выкупной суммы, которая включает объем всех внесенных вами пенсионных взносов, а также начисленный доход от размещения ваших средств фондом, за все полные финансовые годы. Выкупную сумму вы можете получить как переводом на ваш счет, так и переводом в другой НПФ по вашему выбору. Так, если вы досрочно расторгаете договор, вы несете следующие издержки. Вы не получите доход за текущий финансовый год, если расторгнете договор, не дождавшись окончания года. Правило аналогичное правилу по депозитам, когда вы досрочно забираете всю сумму и теряете все проценты. Вы заплатите налог на доходы с физических лиц по ставке 13% с разницей между выкупной суммой и суммой внесенных пенсионных взносов, то есть с полученного прироста средств от размещения фондом ваших взносов. вам не придется самостоятельно высчитывать налог. Его удержит сам фонд, он выступает налоговым агентом. Правда, если вы переведете средства из одного фонда в другой, налог с вас удержан не будет. Таким образом, НПФ это хороший инструмент для обеспечения некоторой гарантированной пенсии как прибавки к государственной пенсии.